Глава 51. Все были так добры к Мие, что она не знала, как к этому относиться. Мисс сестра с улыбкой сказала, что Мия может называть её Дженни. У неё были тёмные вьющиеся волосы, собранные в конский хвост. Она дала Мие чистые штаны. Они были слишком длинными, но когда Мия надела их, Дженни сказала: "Прости, Мия, у нас нет штанов твоего размера. Но я думаю, «Мы и эти сможем приспособить». Дженни опустилась на колени и закатала штанины до нужной длины. Она подняла голову и улыбнулась. «Лучше?» У неё была такая добрая улыбка, что Мии почему-то захотелось плакать. Она смогла только кивнуть. Потом Дженни положила мокрое бельё и джинсы Мии в целлофановый пакет и отложила их в сторону. Она даже никак не прокомментировала, что Мии описывалась. Доктор, высокий мужчина в очках, заглянул ей в рот и уши и сделал ещё несколько тестов, чтобы проверить, здоровое ли её сердце и хорошо ли работают лёгкие. Он измерил её рост и поставил на весы, чтобы посмотреть, сколько она весит. Это было совсем не больно. Потом он спросил, сколько ей лет. И когда она ответила, что не знает, потому что не знает, когда у неё день рождения, они с Дженни переглянулись. И странно притихли. Мия подумала, что она всё испортила, но он просто сказал: "Сколько бы тебе ни было лет, я считаю, что ты идеальна". Он широко улыбнулся ей и спросил, можно ли пожать ей руку, потому что в этом месяце она была его любимой пациенткой. Когда он закончил, Дженни сказала, что Мия прекрасно себя чувствует и ведёт себя как самая воспитанная девочка. которую она когда-либо видела. Потом пришла милая помощница шерифа. Она сказала, что хочет поговорить с Мией, и они отошли в заднюю часть комнаты. Одна из медсестёр принесла Мие сэндвич и пачку сока. А рядом с ней сидела симпатичная помощница шерифа. Её звали Аманда. Мия слышала, что происходит вне комнаты. Там звонили телефоны, открывались и закрывались двери. Но Аманда, казалось, не обращала на это внимания. Она была в форме, но должно быть, у неё был выходной, потому что она не работала, а просто смотрела, как Мия ест. Потом, когда она закончила, Аманда достала бумагу и цветные карандаши и спросила, не хочет ли Мия порисовать. Мия не привыкла рисовать. Но Аманда была такой милой, что ей не хотелось её злить. Поэтому она взяла карандаш и начала рисовать деревья. Аманда сказала, что ей можно использовать больше одного карандаша, что на самом деле можно использовать любые цвета, какие хочется. А если ей захочется, можно даже перестать рисовать. Мия была рада, что она сказала ей об этом, потому что не знала, какие здесь правила. Аманда тоже начала рисовать, а потом Очень мило задала несколько вопросов. Мия изо всех сил пыталась придумать правильный ответ. Она знала, что если скажет что-то не то, Аманда может рассердиться, поэтому была осторожна. Мия очень красивое имя, сказала Аманда. А фамилия у тебя какая? Мия пожала плечами. Она знала, что фамилия Джейкоба Флеминг, как и фамилия мэм и мистера Она видела её на конвертах, которые приходили по почте. Когда-то она думала, что её фамилия тоже Флеминг. Но Джейкоб сказал ей, что это не так. У неё была фамилия, сказал он, а не просто не знали какая. Ты не знаешь или не хочешь мне говорить? Мия глубоко задумалась. Джейкоб сказал ей, что здесь можно отвечать на все вопросы. И Аманда действительно казалась милой. Я не знаю. Всё в порядке. Иногда есть вещи, которые мы не знаем. Мия облегчённо вздохнула. Джейкоб был прав. Аманда не будет на неё сердиться. Я знаю фамилию Джейкоба. Флеминг. Джейкоба. Это тот мальчик, который пришёл с тобой? Мия кивнула. Джейкоб хорошо ко мне относится. Вы с Джейкобом живёте в одном доме с его мамой и папой? Да. С вами живёт кто-нибудь ещё? Нет. Не отрываясь от бумаг, Аманда сказала: Мия, я хочу нарисовать дом, в котором я живу. Хочешь нарисовать свой? Мия посмотрела в её сторону, пытаясь оценить ситуацию. Она не знала, что ответить. Было ясно, что Аманда хотела, чтобы Мия согласилась. Проблема заключалась в том, что Мия не могла нарисовать дом, потому что не знала, как дом Джейкоба выглядит снаружи. Она видела его только из машины, когда они ездили на ярмарку штата. А это было очень давно, и она толком его не помнила. Несколько раз выходила через заднюю дверь во двор, но даже тогда не останавливалась. чтобы посмотреть на дом, потому что была слишком занята рассматривая деревье, небо и то, как Гризвольд прыгал в траве. Гризвольд. Её давно уже не было дома. Он будет скучать по ней и гадать, где она. При мысли об этом ей стало грустно. Сегодня Мия уже плакала, и она не собиралась делать это снова, поэтому она смаргнула слёзы и отвернулась от Аманды. Всё в порядке, сказала Аманда. Тебе не обязательно рисовать свой дом. Это просто предложение, Мия кивнула. Хорошо. Что ты хочешь нарисовать? Можно я нарисую Гризвольда? Конечно. Что такое Гризвольд? Мия поняла, что улыбается. Гризвольд это собака. Джейкоб говорит, что я его любимица. Конечно, ты можешь нарисовать гризвольда. Мне бы очень хотелось посмотреть, как он выглядит. Мия выбрала коричневый карандаш в тон шорстке гризвольда. Они долго рисовали. Аманде понравился её рисунок гризвольда, а также рисунок её комнатки в подвале. Она хотела узнать всё о книжном шкафу и о том, что комната Мии была особым секретом. Потом Мия стала волноваться немного меньше. И поэтому она нарисовала Мэм, Мистера и Джейкаба. Цвет волос Мэм был не совсем подходящим к рыжему, но в остальном рисунок был очень хорош. Она даже сделала Джейкабу косматые причёску. А где тут ты? спросила Аманда. Меня здесь нет. Был вторник, и я чистила душевую кабину. Я всегда отмываю её до чисто. гордо сказала она. Понимаю. Ты каждый день делала что-нибудь по дому. Мия кивнула. А иногда я делала больше, чтобы Мэм была довольна. Аманда задавала много вопросов о работе Мии. Мия рассказала ей о том, как они ездили на ярмарку штата и что иногда ей разрешали выйти на задний двор. Но не часто, потому что кто-нибудь мог её увидеть, и тогда её забрали бы. Она очень этого боялась. Мия наклонилась через стол и прошептала. Иногда Мэм очень сильно сердится, поэтому, пожалуйста, не говорите ей, что я это рассказала. Я не скажу ей. Аманда улыбнулась. А что Мэм делает, когда сердится? Иногда ничего. И такие моменты были хуже всего. У Мэм тогда было такое выражение лица, от которого Мия дрожала, как осиновый лист. Когда у Мэм было такое лицо, Мия понимала, что сейчас произойдёт что-то ужасное. Но она никогда не знала, что именно и когда конкретно. Когда Мэм реагировала сразу, это было ужасно, но воспринималось легче. Иногда она бьёт, кричит и толкается, иногда просто кричит. Однажды она бросила тарелки в мистера, и они разлетелись на множество кусочков. Был большой беспорядок, и всем нам пришлось его убирать. Звучит страшно, сказала Аманда. Получается, ты очень давно не выходила из дома? Сегодня вышла? Мия огляделась. Скажите, когда я поеду домой? Мне нужно покормить Гризвольда. Она не сказала, как сильно скучает по нему. Это было личное. Вместо того, чтобы ответить на её вопрос, Аманда сказала: Иногда бывает трудно знакомиться с новыми людьми и посещать новые места. Но сейчас мы прекрасно проводим время, правда? Когда Мия кивнула, она добавила: Так что иногда перемены это хорошо. Мия, постарайся не бояться перемен, ладно? Многие люди хотят тебе помочь. Хорошо, сказала Мия. Но она не видела в словах Аманды никакого смысла. Мия не знала, Многих людей. Кто они такие и почему хотят ей помочь? И помочь в чём? То, что она была не дома, сбивало её с толку и давило на неё. Она сомневалась, что ей нравятся эти перемены. Но она была хорошей девочкой. И если Аманда сказала, что ей не надо бояться, она постарается сделать всё, что в её силах. Они рисовали А потом Аманда попыталась уговорить Мию поиграть с ней в куклы. Но Мия не знала правил игры в куклы, поэтому ей было трудно понять, что делать. Когда в дверь постучала другая дама, Аманда извинилась и вышла, чтобы поговорить с ней. Они говорили так тихо, что Мия не могла расслышать их слов. Когда Аманда вернулась к столу, она сказала: "Мия, это социальный работник. Она работает с детьми, когда у них возникают проблемы. Её зовут Френи Бенсон. Френи Бенсон присела на корточки, чтобы заглянуть Мии прямо в глаза. Привет, Мия. Рада познакомиться. Мия заметила её длинные, убранные с лица седые волосы и тёмные глаза, обрамлённые длинными ресницами. У Френи Бенсон были морщинки вокруг глаз и широкая улыбка. У неё были слегка кривоватые зубы, а в ушах висели серёжки обезьянки. Она была похожа на бабушку из телевизора. В телепередачах, которые смотрела Мия, бабушки всегда были милыми. Привет, застенчиво сказала она. Френни Бенсон села за стол. Если хочешь, можешь звать меня Френни. Она посмотрела на рисунки Мии, и они ей очень понравились. Ты хорошо постаралась, сказала Анна, и Мия просияла от гордости. Она попросила Мию опознать людей на фотографии и задала те же вопросы, что и Аманда. Но на этот раз отвечать было легче. Френни не пыталась заставить Мию что-то сказать. Казалось, она задавала вопросы, потому что ей было не всё равно. Когда Мия закончила, Френни сказала: «Вот что я тебе скажу, Мия. Аманде пора возвращаться на работу, и держу пари, и тебе тоже здесь надоело». Мия кивнула. Фрэнни продолжила. «Теперь я буду заботиться о тебе, и я хотела бы отвезти тебя туда, где ты будешь в безопасности. Мы поедем на моей машине. У меня в машине есть еда, и мы можем послушать музыку. Ты можешь задавать мне любые вопросы. Я обещаю. Я скажу тебе правду. Как тебе? Почему я не могу вернуться домой? Люди, с которыми ты жила, флемингов, там не будет. А тебя нельзя оставлять одну. Фрейни печально покачала головой. Я знаю, что тебе тяжело, но ничего не поделаешь. Детей нельзя оставлять одних. Закон гласит: Что с тобой должен быть кто-то из взрослых? Я постоянно остаюсь одна. Я знаю, но на самом деле так не должно быть. Она слегка улыбнулась Мии. Есть закон, в котором это написано. Это для того, чтобы дети были в безопасности. Со мной может остаться Джейкоб. О, дорогая. Джейкоб ещё не совсем взрослый. И его тоже не будет в том доме. «Но где же он будет?» Её голос прозвучал громче, чем она хотела. «Как быстро всё меняется!» «Я не знаю. Кто-то другой найдёт для него безопасное место, пока мы со всем разберёмся». Мия почувствовала, как по её щекам катятся слёзы. Она не могла сдержать их, но, по крайней мере, не издавала ни звука. Я не хочу ехать в другое место. Я знаю, это не просто. Френе достала телефон. Подожди минутку, Мия. Мне нужно позвонить. Думаю, я знаю кое-кого, кто может помочь. Она встала и вышла в коридор. Пока её не было, Аманда дала Мие бумажную салфетку. Мия, всё будет хорошо, вот увидишь. Когда Френе вернулась в комнату, Она положила телефон на стол перед Мией. Мия. Коекто хочет с тобой поговорить. Мия. Из трубки донёсся голос Джейкоба. Джейкоб. Привет, малявка. Мне нужно встретиться с дядей. Так что я не скоро вернусь домой. Фрэнни Бенсон очень милая женщина, и ты должна поехать с ней. Она сказала, что вы можете поесть, и она купит тебе спрайт. Она подняла глаза и увидела, что Аманда и Френни смотрят на неё добрыми глазами. Но как же Гризвольд? Кто-то же должен его кормить. У Ники есть ключ от моего дома. Она позаботится о Гризвольде, пока меня не будет. Но Джейкоб. Тут она замолчала, потому что её голос дрогнул. А как же твои мама и папа? Они тоже хотят, чтобы ты поехала с Френи, сказал он. Они не скоро вернутся домой. Последовала пауза, а затем он сказал: Всё будет хорошо, Мии. Просто езжай с Френи. Разве я раньше тебе лгал? Нет. Мии, с тобой всё будет хорошо. Вот увидишь, всё получится. Ладно. Как скажешь. Джейкаб попрощался с Мией, и Мия попрощалась с Джейкабом. Потом Мия повернулась к Френни и сказала: "Я готова ехать.